23 декабря 1893 года. Четверг. 1. Михаил Аркадьевич позволил себе с утра рюмочку-коньяку. Настроение было такое, что никак нельзя было по-другому. «Завтра, уже завтра рождественский сочельник». Дальше неделя святок, когда вся Москва веселится и ликует, не думает ни о чем, кроме как о пирах, подарках и визитах в гости. Чудесное, раз чудесное время. Итак, на две недели до крещения. Хоть христианином Михаил Аркадьевич стал из карьерных соображений, но этот праздник любил искренне как и те взрослые, что любят на Рождество дарить дорогие игрушки своим детям, потому что не получали таких во времена собственного детства. После рюмочки Фенбах окончательно приобрел легкое и счастливое расположение, при котором хочется гладить по головкам, делать что-то хорошее и вообще говорить одни комплименты. Он позвал в кабинет Кирьякова, чтобы поболтать душевно. Указав чиновнику садиться, налила ему рюмочку. Чокнувшись, они выпили с видимым удовольствием. Коньяк был хорош, Кирьяков облизнулся сытым котом. — Ну, что там слыхивать, раздражайший Леонид Андреевич? — начал Эфенбах душевный разговор, развалившись на стуле и водрузив руки на животе. — Не поймали королеву бриллиантов? «Поймаем. Никуда не денется», — отвечал Кирейков расслабленно, но, держа почтение перед начальником и не позволяя себе лишнюю вольность. Дело не хитрое. «Что в нашей Москве златоглавной?» — спросил Михаил Аркадьевич, намекая, что не читал ночную сводку по полицейским участкам и давая чиновнику проявить себя. «А ничего существенного. В основном приводы пьяных». «Не терпится народу праздник разгулять», — философски заметил Фенбах. «Себя только портят». «Такой народ. Ничего с ним не поделать. Да вот разве происшествие в театре виоль?» «Это тут, у нас за боком, в каретном ряду?» «Именно так, ваше превосходительство. В доме мышнина». «Что случилось?» В голосе Михаила Аркадича проскользнула еле заметная тревога. Кирейков успокоил. Ничего существенного, скорее забавное происшествие. «Представьте себе, звезда театра, фокусник Качини, взял и пропал». «Как же так, стоя на месте, пропасть?» «Никто понять не может. У него в первом акте номер и во втором номер завершающий представление». Так вот, одно выступление дал с большим успехом, а на второе не явился, не вышел на сцену. Публика была в негодовании, многие пришли из-за фокусов. Устроили скандал, требовали возврата денег, пришлось городовым успокаивать. «Куда же он испарился?» — спросил Михаил Аркадьевич, подливая по рюмочке. «Никто не знает», — кирияков плечами пожал. «Говорят, видели, как в большом волнении выбежал из театра. Финбах поднял рюмочку, призывая чокнуться. Ну ничего, найдется. На расхудой конец Пушкина пошлем на розыски. Рюмки устремились друг к дружке, но не суждена им была встреча. Дверь кабинета бесцеремонно распахнулась, вошел невысокий моложавый господин с короткими аккуратными усиками, прямым носом и жестким колючим взглядом. Одет был в теплое дорожное пальто, распахнутое, под которым виднелся строгий черный костюм. Гражданское платье не могло скрыть военную выправку. «Господин начальник московского сыска?» Вопрос был задан таким тоном, что ифинбах невольно опустил рюмку. В этом тоне ощущалась власть, перед которой следовало встать. Что Михаил Аркадьевич и сделал? На всякий случай. Киряков замер с рюмкой. С кем имею честь? Спросил Фенбах, невольно одергиваясь у ртук. Он понял, какого сорта персону занесло. С жандармского корпуса Ротмистер Диц, сказал гость ледяным тоном. Прибыл первым поездом из Петербурга. Рады приветствовать, Ротмистер, в стародавней нашей столице. Прошу оставить нас. Приказ был брошен Кирьякову через плечо. Чиновник, от растерянности не зная, куда девать рюмку, выскочил, зажимая ее в пальцах, и старательно закрыл дверь. Из внутреннего кармана Дитс вынул фотографическую карточку и предъявил, держа двумя пальцами. «Вы прислали». Михаилу Аркадьевичу не надо было всматриваться, чтобы узнать портрет. «Непременно так» ответил он, стараясь улыбаться. «Где находится Арестанская? «Да что вы, ротмистер, здесь дом оберполицмейстера, не держим Арестантской». «Личность эта где содержится?» Таким тоном с Эфенбахом давно не разговаривали. Михаил Аркадьевич быстро умел сосчитать последствия, какие грозят лично ему. «Сейчас главное выиграть время». «А там видно будет. Пусть Пушкин выпутывается». Э -э, «Предалеко, в Петровско-Разуновском разумовском — сообщил он и глазом не моргнув. «Ближе ничего не нашлось. Камеры перезаполнены. Народ шалит и пьет». «Прошу предоставить полицейскую пролетку». Тут уж Михаил Аркадьевич замахал руками. «Что вы, господин диц, да разве посмеем с путей вас утруждать? Располагайтесь, сей же час чаю подадим, а злодейку вам в ручки доставим целостно». Видимо, ротмистр не выспался в ночном поезде. В лице его, стянутом строгостью, появилась мягкость. Он снял шляпу и с видимым облегчением сел, но от предложенной рюмки отказался. О, «Что же случилось?» — хлопотливо спросил Михаил Аркадьевич. «Мы же только запрос в картотеку департамента полиции отправили на ее счет». «Барышня совершила преступление против государственного устройства», — устало сказал Диц. «Дело секретное, подробности разглашению не подлежат». «Ай-яй-яй!» только и сказала Фенбах: «Так пойду распоряжусь доставить ее и насчет чая». С этим и вышел из кабинета. Начальник сыска прекрасно понимал, что случилось и во что его втравили. Воровка оказалась не уголовной преступницей, а политической. Чего доброго, революционерка и бомбистка. Недаром ее жандармы разыскивают... Может, готовит бомбу для московского градоначальника, светлейшего князя Михаила Сергеевича? А он отпустил, поверил глупейшей болтовне. Как бы без пенсии ногой под зад не выкинули. Лилюхин, со слов Кириякова, уже знал, что случилось нечто внезапное. Недавно милый начальник предстал перед чиновниками грозовым облаком. Так что они сами собой встали по стойке смирно. Где Пушкин? незнакомым, злым и шипящим тоном проговорила Фенбах. Где этот негодяй распрекрасный? Не могу знать, ответил Лилюхин. Спит, небось, вставил Кирьяков. Михаила Аркадьевича было не узнать. Найти немедленно его и девку злостную. Марш! прорычал он шепотом. Чиновники бросились исполнять. Эфенбах успокоил дыхание, пригладил волосы, натянул улыбку и шагнул в свой кабинет. Как в прорубь. Два. Глаза Пушкина налились кровью. Ночь была бессонной и долгой. Посланный в городской участок коридорный вернулся с дежурным городовым Митяевым и парой младших городовых. Сильно смущаясь, Митяев на ушко объяснил ситуацию. Господин Пристав отбыл в гости с супругой, и где находится, никто не знает. Нахождение доктора Богдасевича известно, но пока не проспится, будить бесполезно. Что ж до чиновника Зарембы, который мог вести протокол, то он вечером отбыл домой. «Так что придется дожидаться утра». Пушкин выразил городовым благодарность за усердие и расставил на посты, чтобы отгонять непрошенных гостей. Сам же призвал на допрос Якимова с Лаптевым, но и Сандалова. Куда же без него? С их слов получалось следующее. Около восьми вечера Виктор Немировский потребовал ключ от номера и сразу отправился в него. Не позже, чем через четверть часа, Лаптев занес в номер несколько бутылок вина и графинчик водки. Хоть гость отказался от закусок, все-таки половой прихватил солений. Немировский приказал открыть бутылки и оставить поднос прямо на полу. Что Лаптев и исполнил. За что получил мятую сотенную купюру, чаевые были огромные. После благодарности его выставили вон, приказав не являться без вызова. Лаптев особо отметил, что господин казался крайне взволнованным, ходил по гостиной от стены к стене, не находя покоя. Якимов добавил, что несколько раз за вечер проходил по коридору, но ничего странного или подозрительного не видел и не слышал. Ни звуков громких, ни шума из номера, и привидение никому не попалось. «Место уж такое проклятое», — с тяжким вздохом сообщил Якимов, за что получил злобный взгляд от портье. Обслуга была отпущена. Пушкин вошел в номер, и пока ему никто не мешал, произвел тщательный осмотр, закончив около часа ночи. Взяв стул из номера, вынес в коридор и сел прямо перед дверью. И сидел, не сомкнув глаз до утра. Относительный покой был полезен, формула сыска приблизилась к решению. Странному, Но точному. Наконец, на лестнице появились пристав и доктор. Свешников был свеж, а Богдасевич явно не успел принять целительный эликсир. Пушкин, и что вам не имется? Праздник на носу, а вы покоя не даете, сказал Свешников, пожимая ему руку. Ну что опять случилось? О! Знакомый номерок. Пушкин распахнул штору. Загляните. Хоть приставу лень было исполнять обязанности с утра пораньше, но выборы ему не оставили. Он вошел в номер, Богдасевич поплелся следом. 3 Агата не могла спокойно усидеть в своем убежище. Встреча с Ольгой Петровной намечена на вторую половину дня. Но как прожить первую, если все существо до последней жилки требует утереть нос напыщенному индюку, чиновнику Пушкину? Утереть так, чтобы запомнил. Нельзя держать за неразумную глупышку ту, которая обведет вокруг пальца тысячу мужчин. План подхода к убийце, намеченный через посредничество Ольги Петровны, требовал времени. Войти в доверие к женщине, особенно умной, куда труднее, чем к мужчине. Тут нужна тонкая игра, чтобы та не раскусила истинных целей баронессы фон Шталь. У баронессы времени было сколько угодно, у Агаты его не было совсем. Требовался новый план действий, он был составлен немедленно. Агата подумала, что самая короткая дорога — прямая. Зачем добывать доказательства, что к убийца, входя в доверие к Ольге Петровне? Не проще ли сразу втереться в сердце к убийце, чтобы он раскрыл свою истинную сущность? В этом случае ей придется иметь дело с мужчиной, то есть с существом, управляемым как лошадь. Пусть чуть более хитрым, чем прочие, Пушкин в расчет не берется, он просто индюк. Но повадки которого очевидны. Агата тут же составила историю. Она так влюбилась в Качини, он настолько покорил ее сердце своим талантом и мужской красотой, что не оставил выбора. Она хочет большего, чем деньги. Она хочет навсегда освободиться от мужа, то есть покончить с ним. Человеку, ловко убившему одного мужа, не составит труда убить другого, тем более, если ему посулят не только ее любовь, но и состояние мужа, которое она получит, счастливо вдовев. Разумеется, Качинь овладел бриллиантами Немировского и теперь не нуждается в деньгах. Но какой мужчина, существо изначально, жадное и недалекое, откажется сорвать куш, молодую красавицу-баронессу и состояние в Петербурге? Он должен быть не мужчиной, чтобы упустить такой шанс. Как только согласится, а он согласится, деваться ему некуда, Агата немедленно захочет узнать, какой у него опыт в подобных фокусах, и тут он расскажет, как убил бедного Григория Филипповича. Конечно, это будет иносказательно, но он выдаст себя полностью. После чего останется предоставить преступника Пушкину со всеми фактами, тем самым утерев этому Пушкину его наглый нос». А дальше уж забот полиции, как довести дело до суда. Главное будет сделано. Агата найдет Пушкина убийцу, сделка будет исполнена. Она уедет из Москвы и больше никогда не увидит это чудовище. Не качини. Пушкина, конечно. Подобные размышления закончились тем, что Агата вскочила и торопливо оделась, даже не поменяв прическу. Хотя обычно меняла ее каждый день. За исключением того дня, когда ее поймал самодовольный Пушкин. Она выбежала на улицу и взяла извозчика, не торгуясь. Неторопливый Ванька привез на Никольскую улицу к Славянскому базару. Агата приказала ждать, обещав двойную оплату. За стойкой портье стоял незнакомый мужчина, высокий и сухощавый. Раннее явление дамы без багажа он встретил холодным взглядом. — А где милый господин Сандалов? Спросила Агата с очаровательной вежливостью, заглядывая на ключную доску. И вдруг поняла, что из головы вылетел номер, в котором проживает убийца. Кажется, рядом с номером жертвы. Но в каком номере убили Немировского? Вот же незадача. Э, господин старший партье слег с расстройством здоровья. «Я заменяю. С кем имею честь?» Агата не стала скрывать, что она баронесса из Петербурга. Партье отдал поклон титуловной особе из столицы и представился Конторовским. «Чем могу помочь, Ваша Светлость?» — спросил он с подчеркнутой сдержанностью. «Ясно, что орешек не самый простой, слишком холоден и расчетлив, чтобы молниеносно его очаровать. Пожалуй, от денег откажется. Агата выбрала прямой путь. «Господин Качини, известный фокусник, который проживает у вас, просил составить ему рекомендацию». «Я не могла отказать такому милому человеку», — сказала она. Конторовский покосился на ключницу. «Мне жаль, баронесса, но господина Качини нет. Если вам будет угодно, готов передать рекомендацию ему лично, когда он вернется в гостиницу». «Как же его нет?» — возмутилась Агата. «Он должен быть в номере?» «Извольте взглянуть». Портье показал рукой на ключи. «Номер пятый находится на месте. От себя смею добавить, что господин Качини не появлялся со вчерашнего вечера. Могу быть еще чем-то полезен?» На светские любезности времени не было. Агата вышла из гостиницы, села в дожидавшуюся пролетку и приказала следовать в каретный ряд. Исчезновение Качини было подозрительно. Она ощутила беспокойство. Смутное, но явное. Подъехав к закрытому театру, приказала извозчику ждать. Главный вход был заперт. Агата обошла особняк и подошла к служебному входу. Тоже на замке. Агата принялась стучать в стеклянную дверь и стучала до тех пор, пока не показался заспанный швейцар. Одно из трех главных оружий женщины лесть, красота, и деньги было пущено в ход, Агата приветливо помахала трехрублевой бумажкой. Замок немедленно открылся, швейцар поклонился. Скажи-ка, любезный, господин Качини ночевал в театре. Швейцар прям таки расплылся в улыбке. И, барня, так вы же ничего не знаете. Чего не знаю, любезный? Качинит наш изумительный. Убег. «Как убег?» — машинально повторила Агата. «А вот так. Взял и исчез. Вчера в антракте как припустил, так только его и видели. Спектакль сорвал, скандал грандиозный. Публика чуть театр не снесла, так фокусы требовала. Хозяин наш обещал его живьем съесть». Исчез, как ветром сдуло. Такой вот фок в свой выкинул. Агата сунула трешку и пошла прочь. Новость ошеломляющая, но важная. Качиня оказался не так глуп, как она рассчитывала. Что-то заподозрил и решил сбежать. Тем самым себя изобличил. Эту новость следовало немедленно сообщить надутому индюку, чтобы он убедился, как Агата была права. Вот теперь пусть сам ищет беглеца по всей Москве, а то и дальше. Упустил убийцу, будет локти кусать. Предвкушая разгром Пушкина, Агата залезла в пролетку и приказала следовать в Гнезняковский переулок. 4. Разум человеческий, сталкиваясь с необъяснимым, ищет самую прозаическую разгадку. Свешников не был исключением человеческой породы. Он был неплохим приставом, хоть и в гражданском чине, то есть умел быстро распутывать обычные преступления, какие изредка случались на его участке. За дело брался сам, редко беспокоя сыскную полицию. Чаще всего завершал розыск по горячим следам, потому что преступником оказывался тот, кто и должен. Ревнивый муж, завистливый сосед, вороватый приказчик, жадный дворник или гулящая девица. Пройти по горячим следам и найти злодея не составляло труда. Свежников так привык раскалывать преступление щелчком пальцев, что искренне считал себя мастером полицейского розыска. Ну, каким в сущности и был. Совершив круг по гостиной, он старательно искал зацепку, которая вытащит его из непонимания, что тут произошло. «Покойный не дурак был выпить», — сказал он, легонько толкнув носком ботинка бутылку, которая совершила оборот вокруг себя и замерла в том же положении. Оспаривать глубокомысленный вывод было нельзя. На полу валялись еще две опустошенные бутылки вина, Графинчик потерял хрустальную пробку, над ней его виднелась лужица водки. Рядом лежали бокалы и граненная стопка, ошметки закусок на огромном подносе, на полу и меловой фигуре. Пушкин не выразил ни поддержки, ни возражения. Свешников не знал, что надо предпринять в таком очевидном и невероятном происшествии. — Еще один, неизвестный? — спросил он с надеждой. «Некто Виктор Филиппович, домашняя кличка Викоша, владеет кредитной конторой в Варсонофьевском переулке, полученной по наследству от отца. Женат? Детей нет». «Как же вы это все!» — пробормотал Свешников, сопровождая неуверенным кружением руки. «Его фамилия Немировский. Он брат убитого здесь в воскресенье вечером Григория Филипповича». Бесстрастно ответил Пушкин. Ответ поставил пристава в неловкое положение. Прямо сказать, опростоволосился. Впрочем, ошибка была извинительна не только по причине невнимательности и раннего утра. Узнать Виктора Филипповича было трудно. Лежал на животе лицом в пол, причем видимая половина лица была густо покрыта запекшейся кровью. Свешников был великодушен. — Молодец, Алексей. Меткий глаз. А я так сразу узнал молодца. Э, вчера же его к нам в участок принесли. И что же ты признался в убийстве и вот чем закончил? — Чем он закончил? — спросил Пушкин. Приставу хотелось найти благовидный предлог, чтобы сбросить дело на сыск и удалиться. Но Пушкин был чрезвычайно серьезен, не похож на себя, обычно ленивого. «Ну, уж это очевидно», — примирительно сказал пристав. «Что именно очевидно?» Это уже переходило границы допустимого, и Свешников нахмурился. «Господин Пушкин, ни время и ни место мне экзамен устраивать». «И не думал делать глупости, Константин Владимирович. Искренне хочу спросить, что вы здесь видите?» Свешников глянул и убедился, чиновник с иской не думал шутить. Вид его, усталый и сосредоточенный, указывал, что разговор серьезный. Свешников огляделся. Что он видит? Что в номере мало что изменилось. По-прежнему ковер скатан, большой стол у стены, чёрное пятно петушиной крови. На полу меловой круг с пентаклем и магическими закорючками. По лучам звезды расставлены огарки свечей. Изменения были очевидны. В Пентакле лежал человек в брюках и белой сорочке. Под головой его натекла бурая лужа. Слева от него стул, поваленный на бок, придавил спинкой пиджак. Справа от тела старый револьвер, с Вессон, крупного калибра. «Самоубийство, чистой воды», — проговорил он. «Почему?» — не отставал Пушкин. «Как по учебнику...» Инерция выстрела откинула тело со стулом в одну сторону, оружие в другую. «Очень похоже, не правда ли?» Куда разговор клонится Свешников уловил? «Не похоже, а так оно и есть», — строго сказал он. «Типичное самоубийство. Составить протокол и закрыть дело. Опознание для порядка провести. Что его понесло в этот номер?» «Хотел снять родовое проклятие», — ответил Пушкин. Подобные темы пристав на дух не принимал. «Это что еще за глупости?» Много лет назад его отец в этом номере убил цыганку. С некоторых пор призрак цыганки стал мучить семейство. Вот он и вышел на бой с призраком. «Пристрелить, что ли, захотел?» «Вероятно», — Свешников презрительно фыркнул. Какая глупость? Не совсем. Посчитал, что победит силой воли. Заглянет в глаза призраку и тем самым одолеет. Оружие для храбрости. А вино с водкой для укрепления силы духа? Пушкин кивнул. Виктор Филиппович пошел на подвиг. Он так сильно боялся призрака, так мужественно боролся со страхом, что не смог обойтись без напитков. В остальном сделал все, что мог, принес новые свечи. Разве это не те же? У его брата были черные для магических практик. Эти обычные восковые из лавки. Поставил стул в центр пентакля, сел и стал ждать. Чтобы заглушить страх, пил. А потом пустил себе пулю в лоб, добавил Свешников. Пушкин подошел к телу и поманил пристава. «Константин Владимирович, поглядите». Пристав поморщился. «Пусть Богдасевич в трупах копается! Доктор!» — позвал, набернувшись. В ответ раздался сладкий храп. Богдасевич обнялся к вояжке как родное дитя, и пристроился в кресле. В теплее и уюте номера спалось сладко. Для дел он был бесполезен. Свешников-какайс на цыпочках подошел к Пушкину, стараясь держаться за его плечом. Ему указали на пробитую голову. «Видите входное отверстие?» Не увидеть было трудно. Большой калибр разнес левую затылочную часть, оставив развороченную дыру. «На что тут любоваться?» — брезгливо спросил пристав. «Вам не кажется это странным?» «Что именно?» Как застрелился Немировский. Свешников предпочел отойти от тела на более безопасное расстояние все таки уже попахивало. не вижу ничего странного ответил он пушкин оставался на месте помните как нас учили основам криминалистики самоубийца делает выстрел или в висок или в рот или в сердце очень редко в живот О, кажется так немировский сумел застрелиться в затылок чего с не бывает «Господин Пристав, разрешите поднять оружие?» — спросил Пушкин. Свешникову очень хотелось ответить «нет», но он знал, что от чиновника сыска просто так не отвяжешься, если тот за что-то взялся всерьез. Пристав меланхолично махнул, дескать, делайте, что хотите. Нагнувшись, Пушкин взял револьвер в правую руку. «Прошу обратить внимание, у этой модели удлиненный ствол», — сказал он. «Обратил». Покорно согласился с вешников, чтобы побыстрее закончить. «Теперь смотрите». Все случилось так быстро, что пристав охнуть не успел. Пушкин задрал руку с револьвером, причем кисть неизбежно изогнулась под прямым углом. Мало того, он согнул руку, высоко задрав локоть, чтобы дуло попало в нужную часть затылка. А потом случилось невероятное. Пушкин нажал на курок. А потом еще раз... «И еще...» Свешников не верил своим глазам. Но это происходило на самом деле. Чиновник сыска старался застрелиться из оружия жертвы. «Да что ж вы делаете?» Растерянно пробормотал он. Пушкин, будто не слышал, упрямо давил на курок револьвера. Наконец отнял оружие от головы. «С ума сошли, что ли?» Набросился на него Свешников. Ему протянули револьвер рукояткой. Попробуйте сами, Константин Владимирович, и убедитесь, это совершенно безопасно. «Вот еще глупости!» — Свешников на всякий случай спрятал руки за спиной. «Совсем из ума выжили? От, от вашей математики!» Пушкин положил револьвер примерно на то место, откуда взял, и даже ствол поправил, как было. «Наглядный эксперимент — лучшее доказательство», — сказал он. «Да что это доказывает?» «В таком положении из револьвера невозможно сделать выстрел». «Но ваш знакомый застрелился!» «Это невозможно. По очень простым причинам», — ответил Пушкин. «Виктор Немировский далеко не богатырского склада. В последние дни много пил, был усталым и ослабленным. И опять сильно напился. То есть сил у него осталось чрезвычайно мало». В таком положении мышцы кисти настолько скрючены, что палец практически не действует. Попробуйте сами так изогнуть руку, никакого мышечного рычага не остаётся. Курок у этого револьвера очень тугой, это невозможный выстрел. Свешников задумался. — Пушкин, признайтесь, ночью пробовали фокус на себе? — строго спросил он. «Без вашего разрешения господин Пристав не посмел бы тронуть улики». Он смотрел так прямо и честно, что пристав невольно подумал, «Может, и правда эксперимент устроил, а это ничего не меняло». «От меня чего ждете?» «Оформить дело правильно», — последовал ответ, — «как убийство». Богдасевич среагировал на заветное слово, как рысак на колокольчик. С шумным храпом проснулся и огляделся жмурясь. «Убийство?» — спросил он глухим голосом. «Где убийство?» «Опадайте нам свеженький кадавр». Труп. Поведение доктора было забавным, но приставу было не до смеха. Совсем не до смеха. От него требовали открыть еще одно дело об убийстве. Свешников не знал, что выбрать — повесить себе хомут на шею или не портить праздник, оформив самоубийство. 5. Скатившись с лестницы, Лилюхин с Кирьяковым остановились на первом этаже, спрятавшись за угол, где стояли ряды справочных столов. Дальше бежать некуда. Оба это знали, только вслух не решались сказать. Каждый ждал, что другой начнет первым. И какая муха его укусила, робко начал Кирьяков. На службе Лилюхин повидал не один начальственный разнос. Нынешняя гроза была куда как странной. Нехорошее дело, как видно, тихо проговорил он, невольно оглядываясь. На что стратопедарх. Греческий. По пустякам эдакову кулебяку загибать не станет. Что за гость у него? Жандармы столицы, со значением произнес Кирьяков. Прибыл по особому поручению? Да кто ж знает, меня изгнали и наедине остались. Ой, нехорошее дело. Чу и будет Пушкину на орехи. василья Яковлевич, а нам-то что делать? Лилюхин старательно пожевал губами, как будто перекатывая ответ на языке, но так ничего и не выкатал. — умани мане, приложу, Ленечка. Думать надо, мозгами шевелить. Чиновники обменялись обрывочными фразами, из которых стало понятно. Никто из них не знает, где проживает Пушкин. В гости никогда не звал, и как-то об этом не заходил разговор. Сколько лет служили вместе, а такую пустяковую мелочь о нем не знали. Вроде бы снимал квартиру в отдаленной части, но где именно — неизвестно. Самый простой путь — заглянуть в личное дело Пушкина — был заказан. Дела чиновников сыска хранились в канцелярии оберполицмейстера, и соваться туда без личного разрешения Фенбаха никто не позволит. Искать знакомых Пушкина? Так ведь непонятно, с кем он дружен. «Может, и тут обождем? Предложение заманчивое, но Лилюхин его отверг. Пушкин мог объявиться, когда ему вздумается, хоть через час, а то и через три. С утра поспать любит, небось, наминает еще бока. А если финбаху приспичило, вынь да подай. Вариант разыскать девицу даже не рассматривали, проще отправиться куда глаза, глядят, надеясь на чудо. Вдруг наткнуться по дороге? Лилюхин старался придумать хоть что-то путное, но нервная обстановка мешала. Он огляделся и вдруг шлепнул себя по лбу. «Хороши мы с тобой, Лёнечка, нечего сказать?» Киряков нервно оглянулся. «Что? Что такое?» «Забыл, где находимся». «Действительно, лучшего места, где можно найти любого, проживающего в Москве, не придумаешь. Адресный стол». Лилюхин бросился к столам, на которых размещались высокие стопки перекидных листов, закрепленных на длинных полукольцах, наглухо ввинченных в столешнице, чтобы ни один листик с фамилиями не пропал. Стопку с буквой «П» нашел Киряков. Перекидывая на кольцах листы, они добрались до страницы, на которой размещались фамилии на «Пу». Пробежав пальцем мимо Путилина, Лилюхин уткнулся в столбик, начинавшийся на Пушкин. Далее у однофамильцев следовали имена, отчества и дома проживания. Для экономии места. Пушкиных в Москве оказалось не так, чтобы много. Был Александр Александрович Камер-Юнкер, проживал на Тверской. Другой Александр Александрович, генерал-лейтенант, проживал на Никитской. Александр Владимирович проживал на Бронницкой, Борис Сергеевич на Садово-Земляном валу, Василий Исаакович на Калужской, Юрий Константинович на Сретенке, Яков Сергеевич на Петровке, Николай Васильевич на Маховой. Было еще несколько прочих Пушкиных, вот только Алексея Сергеевича не нашлось. «Видно, Алеша в последнюю перепись не попал». Словно извиняясь за хорошего человека, сказал Лилюхин. Такие мелочи Кирьякова не интересовали. У него начиналась паника. еще немного и сбежит, куда глаза глядят. Но, как порой бывает, отчаянную трусость спасло везение, которое не выбирает, кому бросить туза при раздаче, когда на кон поставлено состояние. В адресный стол вошла дама, свежая, развощокая, будто сверкающая морозом и задором. Она заметила чиновников, которые не могли шелохнуться, и прямиком направилась к ним. «Чудесное утро, господа, не правда ли?» — радостно сообщила она. На этот счет у Лилюхина с Кирьяковым было иное мнение. «И где ваш бесценный господин Пушкин?» — продолжила дама. На такой вопрос чиновники сами хотели знать ответ, а потому промолчали и переглянулись. Дама счастливо улыбнулась. «Да что вы, как не живые!» Иногда человек совершает поступки, о которых потом долго жалеет, но когда совершает, в тот момент ни о чем не думает, а делает, и все как будто случается само. Ну, то, что должно случиться. «Беги отсюда!» Лилюхин обронил фразу и сам не понял, для чего открыл рот. Слово вылетело, дама удивленно подняла брови. «Что это? Вы, Василий Яковлевич, гоните меня? Как мило!» «Да беги же, глупая!» — прошептал он, не глядя на Кирьякова. Дама никак не могла понять, за что ее гонят, когда сам начальник сыска стал другом. Не говоря уже о Пушкине. Она еще хотела сказать что-то колкое, когда с лестницы спустился невысокий господин. Лилюхин зажмурился. Кирьяков стал дергать головой, как бы указывая на даму, стоящую к нему спиной. Ротмистер Сигнал принял. Ему хватило трех быстрых шагов, чтобы оказаться позади нее. А, доставили? Очень хорошо, проговорил он. Благодарю, господа. Дальше я сам. Цепко сжав локоть дамы, он рывком повернул ее к себе. Агата потеряла равновесие, но устояла. Лилюхин успел подставить ей ладонь. «Счастлив видеть, баронесса», — сказал ротмистр, давя взглядом. «Жаль, что без французских браслетов. Наручники. Или кандалов. А это мы быстро исправим». Агата ласково улыбнулась и чуть склонила голову, чтобы зимняя шапочка оказалась перед его лицом. Она резко присела, всем телом давя на руку жандарма. Ротмистр не смог удержать захват с прежней силой. Этого было достаточно. Агата дернула руку и оказалась свободной. Следующим движением выпрямилась, как пружина, и ринулась в узкий проход между столом и ротмистром. И у нее все бы получилось. Она почти пересекла невидимую линию, за которой уже не достать. Дальше у кого ноги проворней. Если только ротмистр не станет стрелять. Агата устремилась к спасению, как вдруг зацепилась за что-то и со всего размаха рухнула на пол. Ротмистр прыгнул ей на спину, прижал коленом и завернул руку с такой силой, что хрустнула. Агата не издала ни звука. И не шевелилась. Ей было так больно, что все силы ушли на то, чтобы не закричать. Ротмистер дело знал, защелкнул на запястьях браслета и рывком поставил на ноги. Агата обмякла, не сопротивлялась. «Будешь знать, как красть фамильные драгоценности», — в самое ухо прошептал ей ротмистер и обернулся. «Благодарю за помощь, господин чиновник» кирьяков сделал вид что к нему это не относится будто не он сделал подножку будто сама удача отвернулась от ловкой дамы «У вас имеется хоть какая то камера на нашем этаже закуток отгорожен заторопился кирияков позвольте провожу ротмистер подтолкнул агату она пошла безропотно кирияков забежал перед ними как будто указывал дорогу в глухом лесу а не в полицейском доме Лилюхин машинально перекинул листок адресного каталога. «Бедный Алёша, бедный Пушкин!» — пробормотал он. «Попал ты в переплет. Вокруг было пусто, но кто знает, какие уши бывают у стен. 6. Снег, выпавший ночью, припорошил сад и дорожку. Следы Пушкина были первыми. Дверь открыли так быстро, будто Ирина Петровна ждала в сенях. Она тревожно всматривалась, не пуская дальше порога. Глаза проплаканы. «Что? Что с Викошей?» — проговорила она, сжимая на груди руки. Пушкин заверил, что никаких сведений о ее супруге нет. Ни дурных, ни хороших. Ирина Петровна пригласила в дом она провела в гостиную позволила выбирать стул самому и отошла к окну не задернутому шторами она всматривалась в белую чистоту сада как смотрит женщина которая ждет с тревогой почему решили что с виктором филипповичем что то случилось спросил пушкин оглядывая комнату и особенно буфет на котором отчетливо виднелся свежий след от удара В остальном гостиная идеально убрана. «Вчера под вечер Викоша схватил револьвер, подарок отца, патроны и убежал. Ни я, ни Ольга не смогли его остановить. До сих пор не вернулся. Я не знаю, что с ним, где он. Это невыносимые страдания». «Вновь желаете сделать заявление о пропаже мужа?» Ирина обернулась, будто ища поддержку отошла к другому окну и снова отвернулась. «Не знаю. Это выглядит смешно. Жена просит полицию найти пьяницу мужа, которому на нее, в сущности, наплевать. Нет, не надо. Буду терпеть, сколько смогу. И ждать, ждать. Ничего другого мне не остается. Вам, мужчинам, не понять, какая это пытка. Вот так ждать!» Пушкин слушал внимательно но страдающую женщину не утешил. Довольно свободно закинул ногу на ногу. «В поведении вашего мужа было что-то странное?» «Викоша», — начала она и не договорила. «Я уже перестала понимать, где у него заканчивается пьяный бред». «Что такого странного он говорил?» «Про какое-то акка. Вдруг вскочил, ударил себя по лбу, словно разгадал загадку». Потом за патронами побежал и все приговаривал, где все началось, там все и кончится. Вел себя как безумный. Не предполагаете, о чем шла речь? Спросил Пушкин, поглядывая на скатер, чистую и гладкую. И знать не хочу, ответила Ирина, не отрываясь от окна. Куда Виктор Филиппович мог пойти на ночь глядя? Да, куда угодно! «Хоть к любовнице!» «Так спокойно об этом говорите?» Ирина Петровна подошла к столу и села напротив него. «Я готова ко всему», — проговорила она спокойно. «Знаю, что у него кто-то есть, другая женщина, Роман или что-то в этом роде, но мне непозволительно ревновать». «В таком случае позвольте один вопрос» сказал Пушкин, стряхнув незаметную пылинку с колена. «Не могли бы описать призрака, который преследовал Виктора Филипповича?» Его одарили взглядом, которым награждают сумасшедших или взорвавшихся наглецов, что в сущности одно и то же. «Смеетесь надо мной, господин Пушкин!» Он вынул черный блокнот, раскрыл и приготовил карандаш. Не было такого намерения, госпожа Немировская. Я бы хотел получить описание привидения. Ирина сделала резкое движение, как будто хотела выставить его вон, но сумела взять себя в руки и отошла к буфету, прислонившись спиной. Но как это возможно? Это дух бестелесное, необъяснимое. Вы же его видели? Да, видела! выкрикнула она. «Значит, можете описать», — деловито сказал Пушкин. «Это... это... невозможно! У него нет лица! Это что-то такое бесформенное, от чего кровь стынет в жилах!» «Какого цвета?» Она не поняла вопрос. «Какого цвета был призрак?» — уточнил Пушкин, поигрывая карандашом над пустым листом. Черный. Белый, кровавый, зеленый. А скорее, прозрачный. А что так пугало вас и Виктора Филипповича в прозрачном духе? Не могу объяснить словами. Это не поддается словам. Не желаю вам когда-нибудь увидеть нечто подобное. Блокнот вернулся в карман. Пушкин встал, показывая, что визит его окончен. «Кстати, хотел спросить, отчего ваша сестра, Марина Петровна, надела траур?» «Мы по-прежнему очень близки», — ответила Ирина. «Ольгина горе — это наше горе. Я и Мариша не могли поступить иначе». Зазвенел дверной колокольчик. Ирина Петровна бросилась с такой прытью, будто Пушкин намеревался опередить. Из синей раздавался шорох снимаемой одежды за которым трудно было различить шепот. Пушкин не пытался вслушиваться. Женщины имеют такое свойство, что при первых секундах встречи должны насплетничать все самое важное. И неважное. Можно не сомневаться, Ирина рассказывает о гости. Она вернулась с Ольгой, прячась за сестру и держа ее за руку. «Господин Пушкин, рада вас видеть», сказала Ольга с легким поклоном. Что вас привело в такой ранний час?» Пушкин не утруждал себя ответной вежливостью. «Хотел узнать у вашей сестры, как выглядел призрак семьи Немировских». Ольга Петровна не поверила и переглянулась с Ириной. «А что за странная выдумка?» «Проверка факта. Если призрак пугал вашего покойного мужа, «Пугал вас, вашу сестру и Виктора Филипповича? Мне бы хотелось знать, что в нем было такого ужасного. На кого или что он был похож? Вот вы можете описать?» Ольга Петровна подтянула к себе сестру, как будто сама нуждалась в помощи. «Но это... это невозможно?» — наконец проговорила она. «Почему?» «Но ведь это призрак, нечто бесформенное, от которого исходит ужас. Там не было лица. И я о том же», — быстро вставила Ирина. «На цыганку не было похоже?» «Конечно нет. Он... оно... ни на что не похоже. Безгласно смотрит на тебя. Мороз по коже». «Кстати, не припомните, как звали цыганку, которую убил отец ваших мужей?» «Не знаю». Ольга Петровна обернулась к сестре, но та отрицательно мотнула головой. «В письме про семейное проклятие, которое нашел Григорий Филиппович, ее имя не называлось?» «Ни слова об этом». Пушкин сделал шаг к двери, чтобы покинуть не очень гостеприимный дом, и остановился. Ирина Петровна сообщила, что вчера вечером... «Виктор Филиппович упоминал что-то про место, где все началось и должно кончиться», — начал он. «Я была с Ириной, когда он вернулся», — сказала Ольга Петровна. «Не могли бы пояснить, о чем шла речь?» Она молчала, задумавшись. Взгляд ее блуждал, как будто смотрела глубоко в себя. «Боюсь подумать о самом страшном», — наконец ответила она. «О чем же?» «Быть может, Викоша решил отправиться по следам Гри-Гри?» Ирина издала возглас, более похожий на стон. «Это логично», — сказал Пушкин. «Если взять в расчет записку, которую Виктор Филиппович получил неизвестно откуда». «Господин Пушкин, вам что-то известно о Викоше? Ольга Петровна говорила тревожно. «Не жалейте нас!» Больше скрывать не имело смысла. И мучайте без того замученных женщин. «Точных сведений нет», — сказал он. В утренней сводке происшествий прочел, что в городской участок доставлено тело неизвестного мужчины. При нем имелся револьвер старинной модели. Это Викоша!» — вскрикнула Ирина Петровна до боли, вцепившись в руку сестры. «Из которого неизвестный застрелился», — закончил Пушкин. «Мой совет — съездить в участок и проверить». Ольга Петровна накрепко прижимала к себе Ирину. Пушкин прошел мимо них, надел пальто и покинул купеческий дом, который уже принадлежал новому хозяину. Завещание неумолимо. 7. Василий Яковлевич не находил себе места. Возвращаться в сыскную было тяжко. Осуждать поступок Кирьякова он не имел права. Тот поступил как обязан, помог задержать подозреваемую. Но и делать вид, что ничего не случилось, было противно. Сидеть с ним за соседним столом, обмениваться фразами, пойти вместе отобедать, то есть продолжать обычный порядок, он не мог. Прямо сейчас не мог. Со временем уляжется и вернется в прежнюю колею. Только не сегодня. Лилюхин не был кристально честным чиновником. В полицейской службе бывало всякое, в белых перчатках не служат. Вот только Василий Яковлевич считал, что есть границы, никем не проведенные, которые любому человеку, не только чиновнику полиции, переступать нельзя. Раз переступив чуть-чуть мелким гадостным поступком, назад не вернешься. Сделать легко, а обратного пути нет. Вопрос тонкого свойства. Каждый решал для себя, где эта граница. Василий Яковлевич держался своей. Кирьяков отодвинул ее дальше, чем стоило. Даже когда все уляжется, забыть, что он сделал, будет трудно. Такие истории врастают в памяти и напоминают о себе, как бы потом Кирьяков не старался выглядеть добрым приятелем. Подлость не забывается. Наверху до Лилюхина никому нет дела. Эфенбах наверняка помогает жандарму из столицы, Кириков тоже найдет чем заняться. Старого чиновника никто не хватится. Василий Яковлевич решил остаться в адресном столе. Пушкин мимо не проскочит. Он терпеливо ждал, устроившись за столом с перекидными кольцами. Когда Пушкин вошел в полицейский дом, замахал ему, чтобы тот свернул с парадной лестницы в уголок. Василий Яковлевич заставил его сесть и стал шептать быстро, но тихо, чтоб чужое ухо не услышало. Он умел излагать факты без эмоций, выделяя главное. Барышня попалась крепко. В когти жандарма из Петербурга. За что, за какие фокусы, неизвестно. Судя по тому, что Эффенбах рвет и мечет, желая головы Пушкина, делишки серьезные так что надо готовиться к обороне, смириться и не показывать характер». Роль Кирьякова в «Происшедшем» умело обошел. «Не вздумай выгораживать», — сказал Лилюхин, подозрительно глянув на посетителя адресного стола, который подошел слишком близко. я «Ей уже ничем не поможешь, а свою шею на плаху класть незачем. Не наделай глупости, Лёшенька, возьми чувство в узду». «Отправляйся куда-нибудь подальше до вечера, а там и буря утихнет». Трудно было понять, какие мысли носились в голове Пушкина. Он сидел спокойно, даже немного расслабленно, разглядывая колени. Лилюхин замолчал и не донимал разговором. Пауза была долгой и тягучей. Редкие посетители шелестели страницами адресного каталога. Прошел чиновник с делом, Кивнув Лилюхину и удивившись странному виду чиновника сыска, спустился секретарь канцелярии и помахал знакомым лицам. Пушкин молчал. Лилюхин опасливо заглянул ему в лицо, не случилось ли чего от переживаний. Глаза Пушкина были ясными. И вдруг он встал. Так резко, что Лилюхин отпрянул. «Благодарю за помощь, Василий Яковлевич», сказал он, застегивая пуговицы пальто. Вот и правильно, вот и молодец. Найди себе чем заняться хоть до завтра. А к утру и наш поутихнет, и все будет кончено, уляжется. Может, и пронесет. Пушкин развернулся и быстро пошел к выходу. Лелюхин сделал больше, чем сделал бы на его месте любой чиновник. Но на душе у него было тухло и муторно. «Плохие...» ой, плохие делишки случились». Отойдя подальше, на Тверскую, Пушкин поймал пролетку и приказал ехать к Петровским воротам. Извозчик понял, что пассажиру нужно здание Петровских казарм, известное и нелюбимое всей Москвой. Здание, которое старались обходить стороной. Здание, в котором размещался московский жандармский дивизион. На всякий случай извозчик запросил самую малость, а довез так скоро, словно хотел поскорее избавиться от мужчины строгого вида. Пушкин вошел в приземистый дом, двухэтажный и растянутый. Швейцар доложил, что ротмистер фон Эссен находится на дежурстве. Никто не спросил у Пушкина цель его визита, кто он вообще такой, откуда пожаловал нет ли у него снаряженной бомбы и что именно он собирается делать в цитадели политической полиции. Порядки были чрезвычайно просты. Просты до глупости. Дежурный офицер фон Эссен сидел в караульной, небольшой комнате с широкими прямыми окнами, выходящими на улицу. Он делал записи в деле, которые благоразумно прикрыл, когда вошел посетитель. Пушкину обрадовался искренне, вышел из-за стола и подружески обнял. Теплые отношения чиновника сыска с жандармом имели самое прозаическое объяснение. Пушкина с фон Эссеном сдружила математика. Один после гимназии пошел в университет на естественный факультет, который бросил и пошел в полицию, другой в артиллерийское училище, после которого оказался в жандармском корпусе. «Как рад тебя видеть, Алексей!» — сказал фон Эссен, усаживая старого однокашника. «Неужели надоело варишек ловить и хочешь к нам? Ты знаешь, мое предложение в силе!» «Спасибо, Евгений Георгиевич!» — ответил Пушкин, заставляя себя улыбнуться товарищу. «Пока еще немного половлю». Фон Эссен, как человек умный, сразу понял, что визит неспроста. Пушкин не имел привычки навещать старого друга в служебные часы. Значит, что-то случилось? Он позволил себе взять паузу, чтобы Пушкин сознался. Но Пушкин помалкивал, что на него было совсем не похоже. «Ну, что у тебя стряслось?» — пожалев друга, спросил фон Эссен первым. «Говори, не стесняйся». Разводить дипломацию было не нужно. Пушкин пошел напрямик. «Мне надо проверить одного человека». Фон Эссен стал чуть серьезней. По какому вопросу? Числится по вашему розыску или нет? А тебе зачем? Предполагаю, что некий петербургский жандарм перепутал личную обиду и государственное преступление. Настолько прямой ответ не оставлял выбора, как жандарм фон обязан был прикрывать любые поступки офицеров корпуса. Но как москвич, не мог не испытать тайного желания хоть на капельку проучить столичных гордецов. Вставить шпильку. Показать, кто в первопрестольный хозяин. Поставить на место. Ну, это такие дружеские шалости между жандармами двух столиц. И ему захотелось рискнуть. «Арест произведен у нас, в Москве?» — спросил он. «У нас, в Сыске», — ответил Пушкин. Фон взял со стола четвертинку пищей бумаги и макнул перо в чернильницу. Фамилия арестованного Кернагата, Агата, отчество неизвестно, может проходить как баронесса фон Шталь. На удивленный взгляд друга жандарма, Пушкин ответил утвердительным кивком. Подожди здесь, сказал фон Эссен, выходя из кабинета. Пушкин остался ждать. Он смотрел на белеющую Москву, на черные спины прохожих, на сани, мелькавшие по улице, и старался не думать, какой получит ответ. Фон Эссен отсутствовал довольно долго. Вернувшись, сел на прежнее место. «Не числится», — сказал он, испытав молчанием терпение Пушкина. Ответ снимал камень с души, но этого было мало. «Женя, мне нужна твоя помощь», — сказал Пушкин. «Не сомневался услышать нечто подобное, особенно накануне праздника. Выкладывай, чиновник сыска». Примерно через полчаса фон Эссен вышел на мороз, чтобы проводить друга, а заодно выкурить папиросу. «Скажи честно, она этого стоит?» — спросил он, выпуская первое облачко дыма. «Много большего», — не раздумывая ответил Пушкин. «Верю, иначе бы не приехал навестить старого друга. Потом покажешь фотографию». «За мной должок, если что». Фонессон похлопал Пушкина по плечу. «Сочтёмся. Считай подарком на Рождество». Они обменялись крепким рукопожатием, и Пушкин побежал искать извозчика. «Счастливчик». Сказал фон глядя, как удаляется старый друг. Он выкурил папиросу и отправился на дежурство, охранять устои империи и самодержавия от всяких там непрошенных посягательств и красноцветных революций. 8. Лилюхин подумал, что приятель лишился рассудка раз по доброй воле сунулся в пасть к разъяренному льву. Ничем другим появление Пушкина после их тайной встречи старый чиновник объяснить не мог. Василий Яковлевич вообще не понимал, что творит Пушкин. Тот вошел, как ни в чем не бывало, громко поздоровался, повесил пальто на вешалку, пригладил волосы, одернул сюртук и прямиком направился к кабинету Эфенбаха. Мало того, решительно постучал, Распахнул дверь, отчетливо проговорил «позвольте войти» и без лишних слов вошел. Тишина за дверью длилась ровно столько, чтобы начальник сыска пришел в себя от беспримерной наглости. И тут началось. Точные слова Лилюхин разобрать не мог. Дверь была толстая, но Михаил Аркадич не то что металл молнии, а устроил форменный ураган. Казалось, здание полицейского дома немного потряхивало. Василий Яковлевич так расстроился от глупости, которую усочинил его мудрый друг, что не мог писать очередную справку, которую от сыска требовали по любому поводу. Он тяжко склонил голову и только жмурился при новой волне начальственного гнева, долетавшей в приемную часть. Если бы Василий Яковлевич оказался внутри кабинета то, пожалуй, испугался бы еще больше. Такого Эфенбаха сыск не видывал. Михаил Аркадьевич был известен своей вспыльчивостью, как и отходчивостью, не меньше, чем блужданием в народных поговорках. Все знали, что начальник сыска покричит и успокоится, не доходя до высот начальственного гнева. Сегодня Фенбах открылся с новой стороны. Пушкину повезло. Михаил Аркадьевич метался по кабинету голодной фурии. Всегда аккуратный галстук съехал на бок. сорочка расстегнулась, про сюртука говорить нечего. Он извергал поток слов, раскаленных, как вулканическая лава, то есть взбутетенивал, как говаривали в Москве. «Это где такое развидано? кричал он. «Это до каких же примерных высот преступной безнаказанности мы скатились, по твоему мнению? Это как такое допустилось? Кого пригрел на плече своем, гадюку отравленную?» Так я тебе запомню, как подобные ковришки закладывать. Ты у меня почтешь знать, почем, Маршин, лихо. Я тебя в масло как сыру катаю. Раздражайший мой Пушкин. Как посмел, что натворил, обленился до чего? И тому подобное. Помаленьку пыл Михаила Аркадьевича угасал. Чтобы кричать на подчиненного, нужна энергия зла. А начальник сыска был, как известно, человеком неплохим. Он все реже бросал реплики, чаще делал паузы и тяжело дышал. Между тем, тот, из кого летели перья, проявлял чудеса выдержки. Как будто его овивал легкий ветерок. Пушкин был спокоен, как камень, из которого сложен московский Кремль. Бровью не повел, когда Эфенбах метался перед ним, сотрясая руками и только рассматривал литографию с царем Иваном Грозным. Наконец Михаил Аркадьевич выдохся. Он тяжело дышал и вытирал тыльной стороной руки вспотевший лоб. Пушкин по-прежнему не проявлял эмоций, будто происходившее его не касалось. Эфенбах плюхнулся в кресло и глянул на своего лучшего сыщика. Ему стало стыдно дикой выходки, которую устроил. Ярость сменилась на жалость, как это часто бывает у энергичных характеров. И что теперь делать с провинившимся? «Чего молчишь, Алексей?» — без всякой угрозы сказал он. «Промолчаться не получится. Такую кашу наварил». «Прошу дозволения доложить». Сказано это было так спокойно, словно Пушкин наглох и не слышал ничего из того, что бушевало в кабинете подобная сила характера произвела впечатление. «Ну, доложи», — почти ласково сказал Михаил Аркадьевич. «Слушаюсь», — ответил Пушкин, как заправский служака. Господин жандарм превысил свои полномочия. Если не сказать, совершил преступление. Он должен немедленно отпустить задержанную и принести ей извинения. Эфенбаху показалось, что он ослышался. «Алексей, да в своем ли ты уме?» — растерянно спросил он. «Так точно, господин статский советник», — отчеканил Пушкин. «Извольте ознакомиться». И протянул листок, сложенный пополам. Михаил Аркадьевич развернул. В глаза бросился гриф документа, который вызвал уважение. Как только он прочел содержание, которое уместилось в несколько строчек, написанных четким прямым почерком, заверенных печатью и подписью, настроение его проделало кульбит как гимнаст в цирке. В одно мгновение безнадежная ситуация обернулась триумфом. Да еще каким? Петербургский жандарм явился устанавливать тут порядки, а на самом деле. Эфенбах мигом сообразил, что ротмистер получит не щелчок по носу, а сочную оплеуху. И по делам не будет портить людям праздник. Аккуратно сложив бесценный документ, вернул Пушкину. «Только подумать, какая наглость!» — ласково сказал он. «Никакой совести не имеется. Но как хорошо, что мы вовремя разобрались и помогли мадам Шталь в ее трудах». «Как это разумно, с нашей стороны, раздражайший мой Пушкин!» Михаил Аркадьевич светился светом, который источает всякий чиновник, ловко и красиво победивший другого чиновника. «Так точно», — строго ответил Пушкин, как бы показывая, что не забыл, какую несправедливость пережил. Эфенбах намек понял. Ему захотелось немедленно помириться, обнять милого Пушкина и даже налить в знак примирения рюмочку. Но вести себя так принизиться перед подчиненным, чего допускать нельзя. Ну, так это, начал он, надобно немедленно отпустить милейшую баронессу. Он ее в закутке запер. Какая беспримерная наглость! Значит, Агата вновь оказалась в зарешеченном углу сыска. «Разрешите освободить?» «Непременно! Срочно! Торопись!» — говорил Михаил Аркадьевич, поправляя сбившийся галстук. Э, «Подожди, Алексей!» Эфенбах вышел из-за стола и поманил пальцем. «С чего? Ротмистр на нее взъелся?» — Шепотом пробормотал он. «Личные интересы». Также секретно ответил Пушкин. «Уверен, что госпожа Керн...» «Кто-кто?» «Ее настоящее имя Агата Керн. Наверняка она выполняла в столице особую миссию и наступила на хвост этому господину». «Я так и знал!» торжественно заявил Михаил Аркадьевич. «Ох уж эти петербургские! Вечно суют нос не в свое дело!» На радостях он подзабыл, что еще не так давно сам был петербургским. Надо заметить, что Михаил Аркадьевич дураком никогда не был. Он сразу понял, что Пушкин провернул восхитительный трюк. По наглости и простоте. Говорить об этом вслух не было нужды. Пушкин тоже не испытывал иллюзий, что начальник сыска поверит в реальность секретного агента жандармов. Заговор молчания обоим был удобен. Главное столичным нос утерли. «Разрешите идти?» все еще официально спросил Пушкин. «Иди, беги, торопись, раздражайший мой. Спасай нашу бесценную баронессу из хищных лап». И Михаил Аркадьевич поотечески похлопал Пушкина по плечу, на которое полчаса назад хотел свалить все неприятности.